Глава 16. Живые науки. Хьюберт Патеки, двадцать семь лет. Раз за разом я набираю ровно пять номеров по очереди, но связи нет, так что мне снова и снова никто не отвечает. Прошло меньше часа с момента старта поезда, а кажется, будто вечность миновала не меньше. Я и ещё восемь пассажиров заперлись в кабине машиниста, но здесь не все. Мужчина по имени Брайан и девушка по имени Адриана остались удерживать двери. А еще мы забыли о хирурге и пострадавшей проводнице Рэйбл и Хильда. Они остались в купе проводника, которое, надеюсь, запирается изнутри. Но вот дверь багажного вагона точно не запирается. А мы там бросили пристегнутым наручниками к трубе Зеда Руста. Интересно, я один в итоге вспомнил о забытых? Или здесь еще кто-то с хорошей памятью, но слабой способностью ориентироваться вовремя. Неважно. Важно лишь то, что мы уже подъехали к перрону впритык, а значит, мы не откроем двери этой кабины никому. Мы замурованы, но все еще живы. Надолго ли? Список людей, о которых я сейчас переживаю не меньше, чем о себе, не такой уж и внушительный. Просто я сирота. Меня взяли на воспитание пара замечательных людей, которых я всю жизнь считал своими настоящими родителями, хотя и знал о том, что меня усыновили в возрасте одного года. Вместе со мной в семье было пятеро детей, три девочки и два мальчика, все брошенные своими родителями в младенчестве и усыновленные в возрасте до трех лет. Благодаря необыкновенным родителям наша семья получилась не только красивой, Разные цветотел, волос и глаз, но и на редкость счастливый. Фредерик и Джоплин потеки и их приемные дети с разницей в возрасте всего в год: Гвендолин, Харви, Берта, я и Нора самая счастливая пора в моей жизни мое детство, когда все мы были вместе. Мы были одной дружной командой, но родители умерли почти сразу после того, как вырастили самого младшего ребенка. А мы. Их дети в буквальном смысле разлетелись в разные стороны света. Синюкая блондинка Гвендолин недавно отпраздновала свое 30-летие в Канаде вместе со своим мужем-канадцем в пятом поколении и двумя сыновьями 10 и 8 лет. Она живет в красивом пригороде и обожает свою работу ветеринара. Наш 29-летний красавчик Харви уже третий год живет в США. Снимается в массовке известных голливудских фильмов и порой занимается каскадёрской деятельностью. С Берти 28. Она живет на Майорке со своим гражданским мужем и сдаёт в аренду их общие виллы. Нашей рыжей малышке Нори уже 26. Она в Финляндии занимается горнолыжным туризмом в компании со своим бойфрендом. «Благодаря стараниям и любви моих родителей», Мой брат и мои сестры счастливо проживают свои жизни, как и я. Мне 27, я немного застенчивый, кудрявый брюнет в квадратных очках, всю свою жизнь прожил в Португалии, как и мечтал. Добился успеха в ботанике и микробиологии, и этой ночью впервые в своей жизни еду в совершенно неизвестную мне Чехию, чтобы там войти в экспедиционную группу, которая уже через пять дней отправится в Африку изучать открывшуюся после десятибального землетрясения пещеру. В этой экспедиции я буду одним из двух микробиологов и единственным биологом. От осознания этого факта у меня не раз перехватывало дыхание, в день, когда мне сообщили о том, что моя кандидатура одобрена. Гвендолин с детства возилась с животными, Харви был лучшим спортсменом в школе, Берт увлекли новые горизонты, Нора была непоседой. А я еще до того, как пошел в школу, понял, что меня тянет к живой науке. А какая наука может быть более живой и настоящей, чем микробиология? Разве что ботаника может сравниться с ней. Да, я предвзят, но не судите меня строго, я просто определился с тем, чему посвящаю всю свою жизнь. И вот я здесь, в этом поезде. Не могу дозвониться до Гвендолин, Харви, Берты и Норы, За окном Перон, у которого наш обреченный поезд остановится через считанные секунды. Я уже вижу десятки, нет сотни люксов, стремящихся навстречу к нам. Люксы. Что это? Или кто? Я могу строить только догадки. У меня уже даже есть пара теорий, но мой ноутбук остался в вагоне среднего класса, а на нем два видеоролика с люксами, которые я успел скачать до того, как интернет окончательно оборвался. «Скорее всего, я так и не рассмотрю, так и не изучу, так и не выйду из этого поезда. Ведь мы уже остановились у перона, ведь двери уже наверняка начали открываться». Бенджамин все еще продолжает лежать под приборной панелью, пытаясь починить рычаг, отвечающий за механизм открытия дверей. Но он уже не успел. Поезд уже прибыл в пункт назначения. Двери уже должны быть открыты». Поздно думать об открывшихся дверях. Пора начинать думать о том, что нам делать с теми, кто через несколько секунд заколотит кулаками в наше укрытие с просьбой впустить их или с желанием казнить нас. Я больше никогда не увижу свою семью. Гвендолин, Харви, Берту и Нору. Осознание в одну секунду пронзает мою душу насквозь. Однажды в детстве... Мы гадали, кто же из нас проживет дольше всех. Дурацкая игра была. Жаль, что в итоге мы так и не узнаем, кто победил».